Садека не нужно было учить сообразительность, он толкнул Ивана в ворота, сам бросился на середину улицы и начал биться в судорогах, таким его застали стражники, прибежавшие сюда через минуту. «Туда!» — закричал Садек, показывая рукой в ворота, противоположные тем, где спрятался Иван. Он побежал туда! Стражники ринулись в ворота. Садек сел, прислушался и покошачьи тихо шмыгнул к Ивану. Они обнялись и расцеловались. А через полчаса, достав для Ивана новую одежду, Садек привел его в караван-сарай к Хусейну Али. Он не знал, кто этот человек, но понимал, что путь он держит в Россию. С ним-то Садек и намеревался пристроить Ивана. Высокое небо было освещено белым острием луны. Иван шел следом за Садеком по двору караван-сарая. Лошади хрупали сено, сонно вздыхали верблюды, тоскуя о воле. Где-то кричали куропатки. Днем они выступали в боях, а ночью переживали радость побед или горечь поражений. Мирная птица, а ты, и ее люди к боям приучили. Садек ввел Ивана в комнату Хусейна Али, поклонился послу и вышел. Выходя, он сказал негромко, — Это ваш друг. И пусть те, кто будет спрашивать, верят, что это действительно так. Вы просили проводника в Россию, это он. Садек был толмачом в караван сарае И посол еще утром вскользь попросил его о человеке, который знает дорогу к москалям. Сначала они прощупывали друг друга быстрыми, на первый взгляд ничего не значащими вопросами. Посол сразу же увидел, что его новый сосед не мусульманин, но, с другой стороны, он настолько хорошо говорил по-персидски и так любопытно на пушту, государственный язык Афганистана, что посол начал колебаться в своей уверенности. Потом они разговорились. под утро они были почти откровенны друг с другом. Вы много говорили мне о той опасности, которая угрожает вашей стране со стороны Англии. Но какая разница, Англия или Россия? О родине так нельзя говорить. Так даже думать о ней нельзя. Я стар, я болен, я чувствую приближение своего часа, но, видишь, я еду, лежа еду. Почему? Потому что мне так велит родина. А разница между Россией и Англией в том, что русские не требуют от нас тех позорных условий, которых требуют англичане. Русские не лезут в наш дом, а англичане подобны рыночным ворам. И это больно афганцу, больно и обидно за родину свою. Высохший высокий старик привстал на локтях и посмотрел на Виткевича лихорадочными глазами. Потом он опустился на постели и начал хрипло шептать тихие, исполненные нежности слова любви к своей стране. Виткевич вздрогнул. Вдруг что-то огромное и радостное, словно вихрь, вошло к нему в сердце. Он вспомнил товарищей своих по черным братьям, Тимофея Ставрина, Песляка, Веденяпина, Яновского, студеные зимы и тихие летние вечера, Анну. Он вспомнил родину. Он вспомнил всех тех, кто делил с ним вместе тяготы, а в тяготах радости. — Мы едем в Оренбург ранним утром, — медленно проговорил Виткевич, и, не попрощавшись с послом, пошел к двери на улицу смотреть рождение утра. — Пымыха, диха! «Будь счастлив!» — вслед ему сказал посол, положил под язык щепотку табака и надрывно закашлялся. Закрыв глаза, он подумал, — хитер русский. Теперь посол был твердо уверен, что его спутник русский. Отчего же он тогда побледнел, если не от того, что увидел свою родину, когда я заговорил о моей? Даже дипломат не может говорить о родине спокойно. Глава пятая Неожиданное возвращение Виткевича вместе с афганским послом — доверенным лицом эмира дост произвело в Оренбурге впечатление громоподобное. Сначала Перовский оцепенел от радости, потом объявил Ивану свой восторг, как всегда бурно. Губернатор увез Виткевича и Хусейна Али к себе домой, и там, запершись в кабинете, они проговорили часа четыре к ряду. Когда беседа закончилась, Перовский сказал Ивану «Два дня на отдых, а потом в Санкт-Петербург канцлеру Карлу Васильевичу Несерроду». Губернатор улыбнулся и добавил, «Эк, моим столичным, нос утерли, а!» День, который Петровский дал Ивану на отдых, он решил использовать на то, чтобы повидаться с Песляком. Характер Аллоизия Песляка походил на характер старого деда, который, отрешившись уже от своего собственного, личного, радуется лишь успехам внуков своих. Песляк два раза дрался на дуэли, был лихим наездником, спас от пожара трех людей, рискуя собственной жизнью, и, в отличие от Ивана, мог выпить столько греховного зелья, что другим и не снилось. Никак нельзя было подумать, что в этом храбром человеке, настолько суровом с виду, столько мягкости душевной и доброжелательства к окружавшим, Виткевич очень ценил дружбу Песляка.